Спались, после подъема поели, осмотрели оружие. Каждая группа выдвигалась по готовности. С Игорем шли вчерашние бойцы. Тем более Бастрыкин был там, видел. Через полчаса хода остановились на опушке. Слева два цеха, правее дом, где охрана квартирует. В нескольких шагах от дома дымит полевая кухня. Солдат в белом переднике готовит завтрак. Видимо, подошло время. Повар что-то крикнул, солдаты потянулись в дом, вышли с котелками, посчитал. 11 одного не хватает. Потом появился и он, явно старший, в кепе, а не в пилотке, как все. Издали погонов не разглядеть, но не офицер. Фельдфебель или вахмистер, поскольку при пистолете, но не в фуражке. Солдаты, получив от повара наполненные котелки, тут же уселись есть. кто на ступеньках крыльца, кто на лавочке. Бострыкин носом потянул, ветерок как раз в их сторону дул. «Пахнет вкусно, мясным». «Не о том думаешь, как штурмовать будем». Момент упустили удобный, когда они в очереди за жратвой стояли. Сразу бы из трех стволов ударили, покрошили всех. «До сигнала нельзя. Мыслю так. По лесу подберемся к цехам». Немцы, как я понял, туда не ходят. Отсидимся за ними. От цехов до дома рукой подать. Метров тридцать. А там будем действовать по обстоятельствам. Ты старше, тебе решать. Обошли открытое пространство по лесу. Игорь хотел перебежать к цеху. Его здание закрывало немцам обзор. Да увидел бугорок на земле. Лег и пополз. Бугорок из рыхлой земли... Начал рукой разгребать, а там противопехотная мина. Прикрылись немцы от непрошных гостей из леса. Теперь ясно, почему от казармы своей далеко не отходят. Боятся на минах подорваться. Игорь минус стороной миновал. Такие обычно ставят на неизвлекаемость. А через два метра еще на одну наткнулся. Орднунг. Мины в шахматном порядке стоят. На передовой, на нейтралке такая же схема установки. Разведчики следом за Игорем ползли. Осторожно до цеха добрались. В цех щелестые ворота ведут. Игорь через щель внутрь заглянул. Нет ли внутри сюрприза, растяжки. Подтянешь половину ворот, выдернешь чеку гранаты. Сам подорвешься и сигнал немцам подашь. Но никаких проволочек или веревочек не заметил. Приоткрыл воротину, осмотрелся. От цеха одни дощатые стены. Внутри ни одного станка. Все вывести успели. Немного бревен в углу ошкуренных, готовых к распиловке. Куча опилок. Широкие окна без стекол, сквозняки гуляют. Развички забрались в цех. Пригнувшись, перебежали к окнам. Игорь приподнял голову. Дом охраны рядом, но с этой стороны входа нет. как и окон. Глухая стена, как наблюдательный пункт, цех не годится. Игорь перебежал к торцевой стене, где были еще одни ворота. Через них завозились на тележке по рельсам бревна. Через щель второй цех виден, метров тридцать до него, но тоже неудобен. Парни, место неудачное, выбираемся из цеха, прежним путем в лес и обходим дом охраны слева. Там деревья близко подходят. Так и сделали. Правда, времени ушло много. Игорь опасался, что пока они полюсу пробираются, прозвучит взрыв гранаты или выстрелы. Уже девять часов. Старшина на это время намечал начало операции. Но успели. До дома недалеко, на бросок гранаты. Когда немцы говорили громко, были слышны слова. Но болтали они о новостях из дома, мечтали об отпуске. Простые солдатские разговоры, какие и в наших траншеях ведут. Только у нас отпуска по ранению дают, а у немцев по графику. Раз в год. Как не ждали сигнал, а прозвучал он неожиданно. Отдаленный хлопок на вершине. Игорь сразу скомандовал. Огонь! Потом бросок вперед. Кидаем гранаты в окна и врываемся. Немцы еще раз думывали, что это за хлопок мог быть, потратив несколько секунд. Разведчики открыли огонь одновременно. Все солдаты перед домом были убиты. Группа поднялась, кинулась к броску. На ходу сорвали кольца с чекой, швырнули в окна. Звон разбиваемого стекла, потом грохот взрывов. Из окон рванулось пламя, дым черный, повылетали рамы. Два прыжка преодолели ступени крыльца, вбежали в короткий коридор. Дальше он ввел влево и вправо. Стоило Игорю осторожно выглянуть, грохнул выстрел. Пуля ударила в штукатурку совсем рядом. Игорь вырвал чеку лимонки, катнул ее по полу за угол. Сразу после взрыва выбежал, дал очередь. У распахнутой двери в комнату лежал убитый. «Парни, быстро осматриваем комнаты. Будут стрелять, используйте гранаты». Открывали двери, запертые выбивали ногами. Ни один человек из охраны не должен уцелеть. Живых не обнаружили. Бастрыкин оторвал провод полевого телефона. Сам аппарат разбил ударами приклада. «Уходим». Выбежали из дома. А рядом полевая кухня. Изместиев заглянул в котел... отодвинул крышку. «Котков, здесь еще осталось. Давай поедим горяченького. Ну, две минуты». «Черт с вами!» В котле оставался рис с мясом для смены караула, которую должны были сменить, но уже никогда не сменят. Ложки у солдат всегда были при себе, за голенищем сапога или в кармане, кто как привык, ели прямо из котла. «Вкусно!» Изментиф облизал ложку. Теперь ходу. К временному лагерю группа пришла первой. Повалились на землю. Игорь раздумывал. Приказ был собраться здесь. Но вдруг парням требуется помощь. Старшина такой вариант не обговаривал. Но жизнь всегда идет не по плану. На небольшую поляну вышли разведчики. Впереди старшина, по лицу видно доволен. За ним лейтенант-технарь. Прижимая к груди кожаный портфель с документами, Следом трое разведчиков. Игорь обрадовался. Все целы, документы у группы. Только где те двое, что должны были генератор уничтожить и персонал? Старшина тоже обеспокоился. Стрельбу наверняка слышали в окрестностях. И сейчас надо как можно быстрее уходить. но ну, не бросать же товарищей. «Котков Бастрекин, вы уже тут давно прохлаждаетесь. Бегом к генератору». «Стрельбу с той стороны мы слышали. Надо узнать. Поосторожнее!» Игорь и Вастрыгин поднялись, побежали к вершине холма. «Так путь короче. Можно обойти вокруг холма, но так вдвое дальше. А сейчас время работает против них». Немного до вершины не добрались, как голос услышали. «Парни, помогите!» Голос знакомый, николая Мишустина. Свернули влево, Николай сидит на земле, левое предплечье забинтовано, пятно крови на бинтах. Рядом с Николаем в плащ-накидку тело завернуто. «Савелия наповал! Офицер там пистолет успел выхватить! В горнице был! Мы солдат перебить успели, а он сзади шмальнул, сука!» Первая потеря в группе. Мишустин молодец, сам ранен, а убитого товарища не бросил. «Одной рукой волок!» Игорь взялся за накидку. «Помогай!» – приказал Бастрыкину. «Сам идти сможешь!» «Смогу! С холма только ногами перебирай!» Криво усмехнулся Николай. «Остальные как?» «Все целы!» «Отним, значит, обгадились!» Дотянули тело Савелия до лагеря. Разведчики, как увидели убитого, пилотки с голов стянули. «Открыли!» Для старшины тоже неприятный сюрприз, но война без потерь не бывает. Несем Савелия по двое, по очереди. Нам отойти бы немного, похороним по-человечески. <музыка> До передовой далеко. Нести убитого, имея в нагрузку раненого, невозможно. Немцы хватится что дежурный персонал локатора на связь не выходит. Обязательно пошлют мотоциклистов выяснить причину. Фора по времени небольшая, полчаса-час. Но погоню немцы организуют, как и усиление постов. Шли быстро, почти бегом. Через каждый километр у тела убитого пара разведчиков менялись. Наконец старшина удобное место присмотрел. «Тут треть будем», – махнул ногой. Рыли тоже по очереди, чтобы не мешать друг другу. Саперных лопаток ни у кого не было. Ножами резали землю, рыхлили, отбрасывали руками. Углубились на метр. Глубже земля – влажная. Завернутого в плащ накидку Савелия опустили, засыпали. Прощального залпа не давали, чтобы не обнаружить себя. Старшина на карте место захоронения отметил. И снова бегом. Полегче уже было, боеприпасов много израсходовали, продукты частично съели. Сейчас тормозили двое, раненый Мишустин и лейтенант. Портфель с бумагами тяжелый, нести неудобно, ручка одна, за спину не забросишь. А еще технарь физической подготовки разведчикам сильно уступал. С бега на шах переходили, чтобы дыхание восстановить. И пока к передовой не приблизились, поскольку леса, по которым от места операции уходили, тянулись параллельно линии фронта. Первейшая задача – уйти подальше. Затем уже думать можно, как и где к своим перебраться. Ближе к вечеру выбрались к заброшенному хутору. Изба рядом хозяйственной постройки, сарай, баня, коровник. Двое разведчиков хутор обследовали. «Вернулись с заключением. Давно заброшен. Скорее всего, в начале войны. Пыль в избе на полу, отпечатков следов нет, паутина. Будем в избе ночевать. изместев Часовым». «Есть». «Такой хутор для разведчиков плюсы имеет и минусы. Изба явно военной постройки и наверняка нанесена на карты у немцев, которые могут проверить, нет ли на хуторе людей». В случае окружения хутора немцами, изба превратится в западню. А плюс – крыша над головой и крепкие бревенчатые стены, которые пули не пробьют. Одна опасность – если забросит гранату в окно, но для этого близко подобраться надо. Разведчики набрали из колодца воды во фляжке Вроде много рек и ручьев в Беларуси, да не всю воду пить можно. В некоторых источниках она сильно болотом отдает, железным привкусом. Часовые менялись каждые три часа, группа спала. После завтрака в сухомятку под воду из фляжек двинулись дальше. Леса теперь к востоку уходили, можно было идти днем. Но через три десятка километров леса заканчивались. Были лощинки, овраги, маленькие рощи. Дальше днем не пойдешь. только ночью. У немцев в прифронтовой полосе части стоят. Приходилось впереди дозорного отправлять. В случае обнаружения подразделений врага приходилось обходить, делать крюк. Кажется, что такое 30 километров, а потратить пришлось две ночи. Уже близко ко второй линии траншей подобрались, далее ползком. Для портфеля лейтенанта веревки приспособили – Пристроили на спину на манер ранца. Днем лейтенант трофейной бумаги просматривал, наверняка немецким свободно владел. Мало знать разговорный, в таких инструкциях куча технических терминов. Вторую линию траншей удалось пройти без приключений. Выяснить обстановку в первой линии пополз сам старшина. Опытный был разведчик. Во взводе полтора года. что редко бывает», – вернувшись, прошептал. «Прямо перед нами дзот с пулеметом, левее сто ракетчик. Катков и изместив, пулеметчиков снять, чтобы немцы не насторожились, периодически постреливать в воздух. Как все пройдем, вывести пулемет из строя и за нами». «Есть». Сказать легко, сделать трудно. Оба разведчика подобрались к траншее, Улучшив момент, когда там никого не было, спустились, ножи в руки взяли, стали по обе стороны от входа в дзот. Немцы в это время открыли огонь из пулемета, дежурный, беспокоящий. Момент подходящий. За грохотом выстрелов пулеметчики не слышат ничего. Игорь рванулся в дзот, за ним из местиев. Котков ножом под левую лопатку пулеметчика ударил Пашка второго номера. Да как-то неудачно. Немец захрипел, повернулся. Игорь в грудь пулеметчика ударил. Нож ну, соскользнул в портупе, что ли ударил. Оправдывался Пашка. Игорь выглянул из дзота. Никто не обеспокоился. А рядом с ним в париметрах двое разведчиков перемахнули. Через минуту еще пара, потом еще и, наконец, последние. всё прошептал Игорь Пашке. Наши перед траншеями. Игорь посмотрел через амбразуру. Ночь хоть и темная, а глаза к темноте привыкли. Видна возня у проволочных заграждений. Игорь ствол пулемета вверх задрал, дал короткую очередь. Ракетчик снова пустил люстру. Черт, из амбразуры видны неподвижные фигуры разведчиков. Замерли все, пережидают, как осветительная ракета погаснет. Но колючку уже преодолели. Игорь открыл крышку пулемета, вытащил затвор, сунул за пазуху. Затвор почти горячий, от стрельбы. «Нам пора», – шепнул Изместьев. А со стороны траншеи тяжелые шаги часового. Дошел немец, до отзота поинтересовался. «Корт, как дела?» Игорь сообразил, ответил. «Конечно, на немецком». Как всегда, уже вторую ленту отстреляли. Сигаретки не найдется? Ну, заходи, поделюсь. А сам знак Пашки сделал. Встать сбоку от входа, ножом работать. Часовой пригнулся, чтобы шлемом не стукнуться о низкую притолоку. Сделал шаг, второй выпрямился в рост, а Пашка под левую подмышку ножом дважды ударил. Часовой молча рухнул. Дергаем по-быстрому, шепнул Игорь. ты первый, я за тобой. Пашка выбрался из дзота, по выдолбленным в земле ступенькам вылез из траншея, руку подал Игорю. Поползли к ряду с колючей проволокой. Старшина, который в числе первых полз, заботливо куском деревяшки от снарядного ящика проволоку подпер. Первым под проволокой из местиев прополз. За ним Игорь. Развернулся, придерживая рукой проволоку, деревяшку убрал. Теперь заграждение выглядело обычно. Поползли, догоняя своих. Когда ракетчик пускал ракету, все замирали. Главное метров 200 проползти. А дальше свет от люстр не достает. Уже спокойнее. Уже на середине нейтралки были, когда в траншеях у немцев поднялась тревога. Обнаружили убитых пулеметчиков и часового. Сначала крики. «Аларм! Русише!» а потом стрельба из многих стволов. Разведчиков учить не надо. Стали искать место для укрытия, ямки, воронки от снарядов и бомб, подбитую технику, за которой укрыться можно. Изместив, он впереди был, углядел воронку. Сам сполз Игоря, окликнул. Воронка невелика, едва вдвоем поместились. И вовремя. Немцы открыли по нейтральной полосе огонь. Сначала из ротных 50 миллиметровых минометов, потом ударили «Ишаки» – шестиствольные реактивные минометы на колесном ходу. Мины рвутся, пехота немецкая из всего, что стреляет, по нейтралке лупит. Головы не поднять. Если бы не успели отползти за границу освещения ракетами, никто бы не выжил. Немцы постреляли наугад, и через полчаса обстрел стих. А для нашей пехоты такой обстрел, как сигнал. От немцев выбирается кто-то – разведчики, либо окруженцы, или партизаны. Пехотинцы из землянок уже стрелковые ячейки заняли. Старшина еще до часового в окопе не дополз, а тот уже голос подает. «Кто такие?» «Свои, разведка!» И выматерился Витя Ивата в пять коленцев. Бывали случаи, когда немецкая разведка обманывала. Один или несколько человек в разведгруппе по-русски говорили, но материться так и не научились. Так что матерок как пароль своеобразный. Добрались до траншеи, спрыгнули все дома. В разведотдел армии прибыли только к вечеру. Технарь сразу с портфелем в штаб, за ним через пару часов «Додж» с охраной приехал. Старшина доложил о выполнении задания, потом поинтересовался, вышла ли вторая часть группы, которая десантировалась с другого самолета. Нет, не выходили. И в дальнейшем сведений о группе не было, канула в неизвестность. Скорее всего, высадка неудачной получилась. Либо в болото непроходимое угодили... или в расположении немецкой части, где приняли последний бой. Такие случаи известны были, редко, но происходили. Игорь про себя удивлялся. Случай, судьба, рок злой, ведь и он мог попасть в тот самолет. Разделили группу на аэродроме пополам. Игорь в одну подгруппу, а тем, кому не повезло, в другую. Он, как и его товарищи, цел остался, задание выполнил. а на других домой весточка полетела. Пропал без вести. Даже непонятно, в плен попали или погибли. А сколько бойцов сгинуло вот так, в окружение попав со своим подразделением, в разведке при боевых действиях. Приказом командарма всех разведчиков наградили медалями за отвагу. Среди солдат ценилась такая награда. Все остальные медали по пониже рангам были. Не орден, но все же отличились. Обмывали разведчики всем взводом, от которого едва половина осталась. Потери в разведроте большие, почти ежедневно. Вот и после глубокого рейда рота сразу 11 человек потеряла безвозвратно. Были и возвратные потери по ранению, но тогда после медсанбата или госпиталя вставали в строй. Кто признавался годным к строевой? Перед предстоящими наступлениями роту требовалось пополнить. Несколько человек начальство отобрало из числа полковых или дивизионных разведчиков. Это самые подходящие и толковые кадры, с опытом, бывавшие в рейдах. Но ну и в этих подразделениях не комплект. Оголять совсем никак нельзя. На полковых и дивизионных разведчиках самая массовая работа лежит. Добывание языков с переднего края – Армейские разведчики больше по глубинным тылам противника рейды устраивают. Каждое задание штучное. Вроде радиолокационной станции. Для подбора пополнения откомандировали в запасной полк капитана Духанина, а с ним в помощь Каткова. Выехали на двух студебекерах. Американские трехосные грузовики, полный привод. Надежные, в кабине печка, чего на наших грузовиках отродясь не было. Любили их шоферы за большую грузоподъемность, проходимость. Для Игоря такая командировка, как отдых. Сидел в кабине второго грузовика, по сторонам глазел. Его дело маленькое – исполнять, что капитан прикажет. Запасной полк сотни километрах от линии фронта. пребывали туда маршевые роты из новобранцев, выписанные по выздоровлению из госпиталей, после штрафбатов. уже в полку капитан сказал лучше бывшие штрафники судимость кровью смыта пороха понюхали сам понимаешь в разведке дерзкие нужны ушлые я пока в штабе полка в документах на прибывших покопаюсь а ты за запасниками потакой в разведку брали только добровольцев не всякому дано своя специфика впрочем как в другой воинской специальности одно плохо сначала покупатели как называли представители воинских частей, отбирали в технические части танкисты, артиллерию, особенно противотанковую. Людчиков и моряков в полку не было. Для них другие запасные части. Технические части отбирали военнослужащих с образованием, минимум семилеткой. Хорошо, если гражданская специальность родственная, скажем, для танковых войск, тракторист или механик, в артиллерию математики и бухгалтеры, Во взвод управления огнем. Запасной полк по численности не превышавший батальона построили. Офицеры, танкисты и прочие службы вызывали поименно военнослужащих, вывели из строя. Дошла очередь до капитана. «Кто желает служить в разведке? Трудно и сложно. Зато грудь в наградах, почет и уважение!» Кто-то в строю выкрикнул. «Грудь в крестах или голова в кустах?» оговорка была старой, еще с царских времен. Добровольцами обычно шли молодые ребята. Мужики постарше, семейные, предпочитали в пехоту. Зарылся в окопе и пуля не возьмет. Резонно. В разведке гибли чаще, потому как по лезвию ножа ходили. Тем не менее удалось набрать 22 человека. Капитан сходил в штаб, подал список. «Мало не хватает для пополнения», – сказал он, вернувшись. «Можно в приказном порядке взять, но, сам понимаешь, катков не вояки. Вот ты пойдешь немецкий тыл, если в товарище не уверен?» «Нет, и я не пойду». «Сдрифит самый напряженный момент, всю группу подставит. Сам не за понюшку табаку погибнет, и остальных за собой потащит. Командуй на высадку!» То в разведку, но грузовики, 10 человек в первой, остальные во второй. А какие у солдат пожитки? Тощий сидор запасными портянками и бритвой не у всех. По прибытии в роту новобранцев распределили по взводам. Всех надо обучать азам. Стрелять их научили еще в пунктах призыва или в запасных полках. Но для разведчиков этого мало. Знать и уметь, как обращаться с отечественным и трофейным оружием, основы маскировки, ориентирование на местности и по карте. Наблюдение всех кажущихся мелкими деталей, которые могут сыграть в поиске роковую роль. Например, как снять часового ножом или связать пленного. Выстрелить во врага, особенно когда он далеко, могут многие. А убить ножом способны не все. Во взводах активное натаскивание проводили, как и Игорь. После того, как командир третьего взвода Карташов с группой разведчиков из рейда не вернулся. Вроде перестановки произошли. Замком взвода на повышение пошел, командиром стал. А Игоря назначили командиром отделения. Все-таки старший сержант, опыт есть. А руку на сердце положа особо и некого. В отделении из десяти человек трое новобранцы. У других опыта недостаточно. Только один из местиев. Вот вдвоем и учили новичков. Да не строевой. Шагистика в мирное время нужна. Для парадов и смотров. Вместо ножей деревяшки в руках. Отрабатывали удары защиту от них. Одно плохо. Ножей для новичков не было. Игорь, как и другие командиры отделений, Замучил просьбами командиров взводов. Для разведчика нож первейшая необходимость. Часового снять, разрезать проволоку, скрыть банку консервов, да мало ли. Показывали приемы рукопашного боя с саперной лопаткой. Наточив все грани, ею можно рубить, как топором. В умелых руках опасное оружие, похлеще лома будет. Только разведчики саперные лопатки редко с собой брали, это принадлежность пехоты, окопаться в наступлении, траншею вырыть. Но разведчик должен действовать любым предметом, подвернувшимся под руку, в том числе и трофейным. Новичков в поиске пока не брали, уходили деды, да возвращались не всегда, такая судьба у разведчика. Вылез из нашей траншеи на нейтралку и неизвестно вернется ли. На мине подорваться можно, погибнуть от случайной пули дежурного пулеметчика при неудачной попытке взять языка. Рассказов и баек о всяких случаях старожилы разветроты знали уйму. Поучительные истории рассматривали, чтобы новички выводы делали. А потом первое испытание. Комбат одного из полков сообщил в штаб, что немцы на нейтральной полосе минирование производят. Земля там сухая, без болот, подходящая для танковых атак. Комбат заметил, что на одном из участков немцы в определенные часы ночью не пускают ракеты, не постреливают пулеметчики. Для наших наблюдателей своеобразный сигнал. На нейтралке немцы. Сначала думали группа разведки. по тревоге подняли отдыхающий личный состав, заняли ячейки и окопы, а немцев нет. Осталось одно объяснение – саперы. К тому же в одну ночь на одном участке такие странности, в другую ночь на другом. Это чтобы русские не заподозрили ничего. Командование решило выслать группу разведчиков, саперов вражеских захватить. При удачном стечении обстоятельств У саперов должен быть план минных полей. Тогда нашим саперам в ночь перед наступлением сподручнее будет мины снимать. Сразу два отделения разведчиков на передовую вывели, только на разные участки. Неизвестно, где немцы сегодня действовать будут. До полуночи немцы беспокоящий огонь из пулеметов вели. Осветительные ракеты пускали, а после нуля часов как отрезало. «Отделение вперед!» Метров сто во весь рост шли. Немцы огонь не ведут. До них метров шестьсот. В темноте разведчики не видны. Потом по команде Игоря залегли, поползли. Сидоры, как в обычный поиск, не брали. Без них удобнее. Игорь впереди полз. Наши саперы заверили, что на этом участке они мины не ставили. Группа проползет 30-40 метров, замирает. Прислушивается. Саперу для установки мин землю лопатой рыть надо. Для противопехотной ямка небольшая, а противотанковая имеет вес 4-7 килограммов и размеры соответствующие. Под нее лопатой поработать надо. Землица сухая, плотная. Как ни осторожничай, лопата по земле скребет, шуршит. Засекли этот звук разведчики. Саперы немецкий прямо впереди и недалеко. Расползаемся в цепь и охватываем. Сопротивляться будут, ножами действовать. А даже если стрельба начнется, немцы из траншеи огня открывать не станут. побояться своих задеть. Саперы увлеклись. До русских траншей далеко не услышат. Разведчики обошли их с трех сторон. Почти в колечко взяли, а потом разом накинулись. Наш сапер в безвыходной для себя ситуации подорвал бы себя на собственной мине. Несколько вражеских жизней унес. Немцы нападения не ожидали. Штатное оружие за спиной, да не больно-то для ближнего боя карабин удобен. Никто стянуть из-за спины не успел. Кто в рукопашную на кулаках кинулся, потом... ножом утихомирили. Из всей группы сапёров восемь человек, таких двое оказалось. Остальные подняли руки. Игорь затворы винтовок вытащил: "Пусть до наших позиций сами оружие тащат, как и мины". Обратно к нашим траншеям во весь рост шли, куда удобнее чем ползти. Всех шестерых штаб полка привели, допросили. Оказалось, минируют уже неделю. И только один комбат, самый наблюдательный, встревожился. Саперы схемы минных полей на разных участках фронта нарисовали. Боялись, что если молчать будут, их сразу расстреляют. Пропаганда на немецкой стороне действовала эффективно».